Авиатриллер обыкновенный. 29 мая 2015 года. Пилоты летают много. Каждый рейс, даже самый простой, имеет свои особенности. Но большинство полетов в общей массе ничем не выделяются, поэтому и не запоминаются. Лишь некоторые выбиваются из рутины и глубоко врезаются в память. Обычно это связано с какими-то проблемами, например, нештатными ситуациями, сложными погодными условиями, или уходом на запасной аэродром. На запасной чаще всего уходят из-за плохой погоды на аэродроме назначения. Однако бывает и так, что погода хорошая, летная, а он закрывается по технической причине, как случилось у меня в одном из полетов в Улан-Удэ. Взлетевший огромный Ан-124 набросал своими внешними двигателями на полосу камни с обочины, а машина для чистки ВПП неожиданно сломалась. Пришлось нам вести президента Республики Бурятия Оказавшегося нашим пассажиром в Иркутск. А иногда все вроде бы хорошо, и погода отличная, и с полосой все в порядке, но перед тобой целая стая самолетов, желающих приземлиться там же, а остаток топлива не гарантирует безопасное ожидание своей очереди на посадку. Самолеты без топлива летают, но плохо и не очень далеко. Уход на запасной является сбойной ситуацией и требует дополнительных мозговых усилий для того, чтобы не только завершить полет, но и объяснить пассажирам, почему вместо обещанной Москвы их привезли куда-то не туда. Меж тем, уйти на запасной, какой бы сложной ситуации предшествующей этому решению не была, это половина дела, если не треть. Главная работа начинается на Земле, когда рабочее время у экипажа уже подходит к лимиту, а перспективы вылета все еще туманны. В таких случаях, Весомым угрожающим фактором становятся пассажиры. И если этим фактором не управлять, атмосфера на борту может раскалиться еще до приземления на запасном и даже выйти из-под контроля. Как правило, в салоне всегда найдутся один-два беспокойных пассажира, которые заведут остальных. Поэтому важно создать и поддерживать на борту атмосферу спокойствия и доверия к экипажу, И заботиться этим следует задолго до обсуждения планов по уходу на запасной. Всегда. В каждом полете. Не так уж это и трудно. Надо всего лишь бодро и уверенно поприветствовать пассажиров, а в течение полета информировать, держать в курсе событий, чтобы не было у них внезапного удивления от вида аэропорта Стригина вместо Домодедово. Большую роль здесь играет работа бортпроводников. Они должны создавать на борту атмосферу уюта и комфорта в зародыше, предупреждая желание повыступать у самых беспокойных пассажиров. Соответственно, еще до начала рейса пилоты и проводники должны найти общий язык и не испортить друг другу настроение. Если работать в подобном ключе, то усилия паникеров будут напрасными. Все же большинство людей адекватные, я в это верю, способные понять, что все происходящее это не потому, что экипаж плохой, а следование правилам. Пассажиры тоже участники процесса полета. Они имеют право знать, что творится и какие меры принимаются. Получив такую информацию, особенно если она исходит от пилота, большинство пассажиров начинает верить экипажу, а не беспокойному паникёру. Успешный уход на запасной начинается перед вылетом. Хорошее настроение в кабине пилотов, Хорошее настроение у проводников в салоне, своевременное оповещение пассажиров, открытость в сбойных случаях — все это позволяет управлять ситуацией вам, а не паре буйных конспирологов. А сейчас прогноз погоды на 29 мая. Температура 26-28 градусов, во второй половине дня ожидаются грозы, усиление ветра. Я еду на вылет, краем уха, слушая по радиодиктора, жизнерадостно пытающегося испортить мое хорошее настроение. Сегодня у меня Тивот, один из любимых рейсов. И к этой позитивной новости добавляется еще одна. Вторым пилотом летит Серега Лехтеров. Я летал с ним инструктором во время его рейсовой тренировки после переучивания на 737 -й. Парень оказался одним из самых толковых учеников, и к его дальнейшему прогрессу я очень внимательно приглядываюсь. Вспомнилось. Заходит как-то с утра в мою вторую эскадрилью командир соседней первой. Алексей Борисович Данцик присаживается на стул и, деланно проникновенным голосом, жалуется. И почему все пилоты достаются второй эскадрилье? Под пилотами Алексей Борисович подразумевал тех, кто способен видеть землю при посадке, то есть умеет посадить самолет так, чтобы не ввести командиров в прединфарктное состояние. «Что-то не так, Алексей Борисович?» — интересуется улыбкой. Я-то знаю, что он летал на проверку с моим воспитанником. «Да вот, летал с Лехтеровым вчера. Вот давно такого не было, чтобы я не хватался за штурвал, когда второй пилот сажает. А вчера даже не прикоснулся. А ведь бывший штурман». Посмеялись. «Да, Серега из перевертышей. Не все истинные пилоты способны признать за ними право умело крутить штурвал. Но я по личному опыту знаю, что со вчерашними штурманами работать проще — чем с выпускниками летных училищ. У них есть опыт, есть понимание работы. Их не надо учить ничему, кроме как, собственно, крутить штурвал. А у Сереги к этому очевидные природные способности, помноженные на интерес и усердие. Радуюсь, что лечу в Тиват с Серегой. Хмурюсь из-за сообщения о грозах. Грозы, грозы. Если бы не было гроз, летать было бы значительно проще и скучнее. Правда, это еще вопрос, что пилоту больше по душе — скучные полеты в ясную погоду или веселые между грозовых очагов. Красивая в своей мощи стихия, взбалмошная девица, вносит значительные коррективы в нашу работу, заставляя искать способы уклониться от близкого знакомства с ее богатым внутренним миром. Грозы формируются в мощных облаках вертикального развития, внутри которых пилота-смельчака поджидают такие аттракционы, что если тому и удастся выбраться живым, то на всю оставшуюся жизнь он усвоит урок и будет учить других. Парни с грозой не шутят. С самого начала летной карьеры пилотам вбивают в головы. В грозовой очаг соваться нельзя. Нельзя и точка, без вариантов. Очаг, сердце грозового образования надо обходить. Визуально или по локатору а лучше использовать и то, и другое вместе. Правда, не всегда это возможно. Есть такие грозы-скромняшки, которые прячутся в сплошной облачности, и глазами их красоту разглядеть не получится. Только по локатору. Облачность вертикального развития любят планеристы. Вблизи нее можно поймать поток и воспарить вверх на многие часы. Но это совсем не то, чем занимаемся мы, пилоты гражданской авиации, в своей повседневной рутине. На маршруте... Грозы обычно не представляют значительной опасности, внося лишь коррективы во время полета и топливо, что будет затрачено на обход. Но иногда обход может и затянуться, если это грозы фронтальные. Такие выстраиваются в стену, в которой надо еще суметь найти лазейку достаточно безопасную для того, чтобы протиснуться. А вот грозы в районе аэродрома, особенно при заходе на посадку, вызывают у пилотов куда больше интерес так как пространство для маневра ограничено, а садиться-то надо. Да, садиться надо, но иногда следует вовремя охладить пыл и, признав поражение, на остатках керосина уйти на запасной аэродром, где погода получше. Грозы — это невероятно красиво, но красота, как все знают, сила страшная. Пожалуй, все же в скучную ясную погоду летать лучше. Глядя на синее небо в это пятничное утро, сложно поверить, что вечером начнется светопредставление. Но я верю. все таки не первый год за штурвалом. В жаркий, влажный день появление гроз после обеда вполне обычное для наших широт дело. Да и карта опасных метеоявлений, которую я уже глянул, рисует аж два холодных фронта, идущих один за другим. Сейчас они где-то над Украиной, но к вечеру будут здесь. Вопрос лишь в том, Кто раньше доберется до Домодедова? Мы или Грозы? Тивот считается непростым аэродромом. Благодаря его расположению в долине между горушек схемы захода на посадку отличаются от привычных. Конечно, я не сомневался, что в полете в Тивот рулить самолетом будет Серега. Но на предполетной подготовке приличия ради я поинтересовался. В какую сторону хочешь лететь? Сергей ожидаемо изъявил желание слетать туда. Более того... Поинтересовался возможности выполнить посадку не на полосу 32, заход более-менее банален, а на 14-ю. Выполнить так называемый визуальный маневр с применением кругового маневрирования по предписанным линиям пути. Это когда ты визуально летишь вокруг гор, окружающих аэродром, затем начинаешь снижаться, круто разворачиваешься вправо и почти сразу после выхода напрямую выполняешь посадку. Заход нетривиальный, традиционно считается сложным. Однако сам я давно не вижу в нем больших трудностей, при условии, что погода хорошая, а ты имеешь четкое представление, что и как надо делать. Для меня Тивот, что дом родной. Счет выполненных здесь посадок идет на десятки, поэтому с удовольствием поддержал инициативу Сергея. Будет возможность, выполним заход на 14-ю полосу. Серега — будущий капитан и должен быть готов к таким посадкам. Да и с кресла второго пилота заход на ВПП-14 выполнять проще, чем с левого. Крутиться придется вправо, с правого кресла полосы видно все время, а с левого — только когда на нее развернешься. Мы прошли границу, вышли на перрон и не нашли свой самолет. Вернее, на 11-й стоянке самолет мы нашли, но он не был нашим. Видимо, получая информацию из системы о стоянке нашего Боинга 737-800 с бортовым номером, VPBNG, мы умудрились попасть в тот короткий промежуток, когда новый самолет в нее уже внесли. Изначально в плане натива стоял другой борт. Его мы и нашли. А стоянку, на которой он находится, еще не успели. Или попросту перепутали. Такое тоже бывает. Благо, идти на 11-й было всего ничего, и мы не потеряли много времени. Серега спрашивает. Пойдем в штурманскую, посмотрим, где наш NG». Я подумал и покачал головой. Наверное, не стоит. Сейчас в автобус сядем, водитель свяжется, узнает. Если самолет находится не рядом с терминалом, то экипаж доставляют на него микроавтобусом, у водителя которого есть связь с диспетчером. Но, как обычно, когда маршрутка действительно была нужна, свободной не оказалось. Где же грустит наш МГ в ожидании пилотов? Вижу, что через один ряд стоянок стоит зеленый Боинг. У меня есть подозрение, что наш, судя по суете вокруг него. Но до самолета далеко. Не могу четко разглядеть номер. Как удачно, что у меня в кармане фотоаппарат с хорошим увеличением. Навожу объектив и наш. Решили с Серегой топать к нему пешком. Так быстрее, чем ждать автобус. Пришли на самолет, поднялись на борт и узнали, что наши бортпроводницы тоже попались на эту удочку и совершили экскурсию к 11-й стоянке. Они даже зашли внутрь стоящего там самолета и сильно удивились наличию посторонней бригады. И хорошо, что они ее встретили, а топ еще чужой самолет готовить к вылету начали. В авиации предостаточно забавных случаев, когда экипажи путали свои самолеты, ведь раскраска одинаковая. На бортовой номер забыл взглянуть, и вот тебе курьез: такое случилось и на моей памяти в Красноярском Сиб Авиатрансе, Сиат где я начинал свою летную карьеру в большой авиации. У нас был всего один «Туполь» с бортовым номером 85395. «Большой Туполь» — прозвище Ту-154. Часто его называли просто «Туполь». Ту-134, самолет поменьше, имел прозвище «Маленький Туполь» или «Туполенок». Но когда-то в Сиат летал его собрат, Старичок 85201. Потом он перешел в Красноярские авиалинии, но раскраску сиатовскую сохранил. И вот мы в Красноярске готовимся к полету, как вдруг в кабину врывается запыхавшийся человек в летной форме, здоровается, раскладывает свои вещи, садится в кресло штурмана. Даже, по-моему, приступил к подготовке. А мы понять не можем, что происходит. После пары вежливых вопросов выяснилось, что бедолага ошибся. Его штурманское кресло пустовало в самолете красноярских авиалиний. Посмеялись, пожелали друг другу хорошего полета. В общем, девушки, не забывайте сверять номер борта, а то увезут в Махачкалу вместо Тивата. Пилоты они такие. Готовимся к рейсу. Процедуры, проверка связи, брифинг со старшим бортпроводником. Меня захватывает круговорот процессов, являющихся неотъемлемой частью выполнения полета и я испытываю прилив позитива, чувство эйфории. Как же я люблю эту работу. Да уж, великая видится издалека. Чтобы осознать, как это здорово, просто летать, пусть даже и по 90 часов в месяц, день-ночь, ночь-день, мне пришлось вкусить прелести работы пусть и летного, но офисного руководителя. В кабинетных буднях мало хорошего. Несмотря на то, что работаешь днем, а не ночью, и грозы обходить не приходится. Там свои грозы, порой куда более опасные для здоровья и несоизмеримо более скучные. Мы с Серегой договорились общаться в кабине на английском. У него знание языка великолепное. Парень много работал над собой. Ну, а я дорос до того, чтобы брать пример с ученика и подтянуть свой уровень, который перестал меня устраивать. Мне не хватает разговорной практики, что влияет на беглость изложения мыслей. А так как я тешу себя надеждами когда-нибудь получить опыт работы в зарубежной, многонациональной авиакомпании, то решил не упускать возможности потренироваться. Наконец, все процедуры закончены, мы в небе. Без каких-либо приключений занимаем крейсерский эшелон. Красота! Сергей — один из немногих вторых пилотов, которые с готовностью читают информацию пассажирам о полете по громкой связи. Во времена, когда я еще летал в правом кресле, информация о полете, даже от командира, была экзотикой. Далеко не каждый мог победить свое стеснение, а мне очень нравилась сама идея. Поэтому я с удовольствием брался за микрофон. Сегодня почти все командиры так или иначе информацию читают. Но кто-то делает это с душой. Кто-то просто отбывает навязанную авиакомпанией повинность. А вторые пилоты практически никогда не проявляют инициативу. Хотя им это тоже дозволено. Серега инициативу проявляет, что я с радостью поощряю. Как и пилотировать, читать информацию на двух языках у него получается красиво. Сергей въедливо анализирует ситуации, которые происходят в полетах. Он не остановится. Будет заваливать окружающих вопросами, пока не докопается до сути. Не все, правда, рады такой назойливости. Сереге уже несколько раз попадало от «заслуженных», и он прочно закрепился в когорте «умников». Напомню, в стане заслуженных это ругательное слово. Но я только «за». В диспутах рождается истина. Серега хочет знать, понимать и исправлять свои недостатки, и для этого открыто интересуется моим мнением, либо сам говорит о проблемах, на какие обратил внимание в предыдущих полетах. Мало кто из пилотов настолько вдумчиво относится к работе, и я весьма ценю Серегина умничение. Вот и сейчас он говорит, что сегодня, при подготовке к вылету, чувствовал давление времени. Мол, пришлось все делать быстро, и, по его мнению, мы даже были готовы забыть о выполнении карты контрольных проверок перед запуском. Услышав это, я улыбнулся. У меня тоже были приготовлены вопросы к Сереге и к его управлению временем. А про контрольную карту я и не думал забывать, хоть процедура запуска у нас сегодня вышла нестандартной. Часть предполетного брифинга мы закончили в процессе буксировки. А в идеале он должен быть завершен до нее. Но опасения Сереги не напрасны. Да, действительно, вполне можно было закружиться и забыть про чек-лист, если бы мы поддались спешке. Теперь моя очередь задавать вопросы Сергею. Интересуюсь, чего он так долго тянул с началом выполнения preliminary pre-flight procedure первой процедуры подготовки кабины к полету. Я вернулся после осмотра самолета, а Сергей только-только к ней приступил. Более того, я специально подзадержался, чтобы дать ему время. Конечно, у Сереги причина нашлась, но я счел ее вторичной, о чем и сказал прямо. Если хочешь готовиться к полету без спешки, то надо начинать работать сразу же после прихода на самолет. Правильнее было бы сказать, что профицит времени надо создавать еще до прихода на самолет. Пораньше приехать в аэропорт, пораньше пойти на самолет. Но я так часто в своих прошлых рассказах делал на этом упор, что решил не повторяться. Зашел в кабину, сложил вещи, начинай выполнять Preliminary Preflight Procedure. Затем CDU preflight flight procedure, подготовка FMC к полету. В первом приближении внесение данных о маршруте. В идеале. На эти процедуры уходит примерно то же время, за которое КВС выполняет осмотр самолета. Командир возвращается в кабину, и теперь можно вместе проверить связь, провести брифинг со старшим бортпроводником и сразу же приступить к дальнейшим процедурам предполетной подготовки кабины. Идеальный вариант. Второй пилот выполняет свою процедуру, после этого командир — свою. Каждый контролирует то, что делает коллега. Да, на это уходит чуть больше времени, чем если бы оба работали одновременно. Но когда ты заранее позаботился о времени, чего Серега, увы, сегодня не сделал, то принципиального влияния нет. Зато есть взаимный контроль, и это крайне важно. Отдохнуть можно лишь после выполнения чек-листа «Предполётная подготовка». И то недолго, ведь факт выполнения этого чек-листа позволяет провести стандартную часть предполетного брифинга. Чего тянуть, если можно сделать? Это, в свою очередь, дарит дополнительное время, которого нам сегодня и не хватило. Как следствие, брифинг мы завершили на буксировке, рискуя забыть о карте перед запуском. На земле я не торопил Серегу, намеренно пустив ситуацию на самотек. Мне было интересно посмотреть на его работу без моих подсказок. Отсюда и появились вопросы к Сергею, и то, что я описываю сейчас, было сказано примерно теми же словами. Управление временем, Важное умение пилота. Да и почему только пилота? Любого человека. Если есть некое число необходимых действий и некое количество свободного времени, надо уметь спланировать свою работу, чтобы не оставить все на последний момент. Опытные пилоты меня поддержат. По закону бутерброда именно тогда и появляются вводные, которые требуют отвлечения от основных процедур. И если ты еще половину не сделал, мол, чего спешить? то спешка как раз-таки и начинается, а вместе с ней сумбур и ошибки. Пришел на самолет, начинай работать. Выполняй действия одно за другим, переходя к следующему. Прилетел в транзитный аэропорт, закончил полет выполнением карты выключения двигателей, сразу начинай готовиться к следующему рейсу. Если пассажиры вышли, а ты времени не тратил и уже сделал Preliminary pre Procedure и CDU Pre-Flight Procedure, и заполнил бумаги, претендуешь на статус отличного второго пилота. Поспешай, не торопясь. Все это касается и самих полетов. Не надо оставлять предпосадочный брифинг, обсуждение нюансов предстоящего сложного захода на последние пять минут до начала снижения. Пока летишь на эшелоне, у тебя полно времени. Можно потратить его на чтение газет, на обсуждение прекрасных глаз стюардессы, На жалобы в адрес злобных руководителей и недостойную твоих заслуг зарплату. Или обсудить предстоящую покупку очередного Мерседеса. А можно поговорить о нюансах предстоящего захода. Спокойно, планомерно обсудить, разложить по полочкам. Тем более, если ты планируешь выполнить такой необычный заход, как мы сегодня. Заход с применением кругового маневрирования по умолчанию выполняется визуально. Как вижу, так и лечу. Да, на нашем Боинге есть возможность вручную создать схему захода в компьютере, вывести маршрут на экран навигационного дисплея и лететь по нему на автопилоте. Красота. Большинство пилотов так и делает. И в этом нет ничего плохого. Ведь так гораздо проще заходить, а зарплата от методик не зависит. Но если подходить к задаче с пониманием и без спешки, то заход легко и просто выполняется и без увлечения автоматикой. Хороший пилот должен уметь летать и так, и эдак. И мне хочется, чтобы Серега получил нужный опыт. К тому же, погода сегодня ожидается чудная. Грех тренировать автопилот в таких условиях. Лети и наслаждайся. Все ориентиры будут видны издалека, можно сделать качественную провозку, как в старые добрые времена, когда молодых командиров кукурузника бывалые камэски учили находить аэродром по красной крыше сельпо или... Вон тому дереву на окраине поля. По существовавшим во времена СССР и многие годы после его распада правилам, командиру требовались провозки с инструктором на каждый новый аэродром, если только это не командир, сдавший на первый класс. Для последнего провозки предусматривались лишь на горные аэродромы. Впервые в Тивот я летал в 2006 году вторым пилотом, а через год выполнил свои две обязательные на тот момент Провозки с инструктором уже как командир. Однако обе они, как и все мои предыдущие заходы в Тивате, были выполнены на полосу 32, то есть с прямой. Заход не самый обычный, но не более того. А через несколько дней состоялся мой первый полет в Тиват без инструктора, и, конечно же, из-за ветра нам пришлось выполнить заход с противоположным курсом, куда более захватывающий. Посадка получилась, мягко выражаясь, героической. После чего я сделал много выводов и научился применять их на практике. Как-то мы проводили корпоративные покатушки на тренажере А320 для работников отдела планирования экипажей. Летали в Тивете. Девочки, впервые попавшие в кабину самолета просто выполняя мои команды «Левей», «Правей», «На себя», «Сделай вот так», «Лети вон туда», Всегда попадали на полосы 14 без использования каких-либо помощников в виде картинки на дисплее или директорных стрелок. Попадали всегда. Даже когда злодей, управляющий с инструкторского пульта погодой, творил жуткие условия. У меня нет ни малейших сомнений, что, имея такие заметные визуальные ориентиры, какие есть в Тивате, Серега без труда выполнит этот заход вручную без помощи маршрута на дисплее. Да, Boeing 737 — Это не тренажер А-320. Управлять им посложнее. Но и Серега не девочка из планирования, а профессиональный пилот. Условились, что если не возникнут какие-либо нюансы, то на высоте 10 тысяч футов Сергей отключит автопилот и директоры и далее будет наслаждаться процессом пилотирования. Так и сделали. Клик-клик. Вуп-вуп. Автопилот отключен. Самолет подчиняется движениям Сереги. Снижаемся над Подгорицей. Высота 5000 футов. Перехожу на связь с вышкой Тивота. Приветствую. Прошу заход на 14-ю полосу с маневрированием от привода TAZ. Получаю разрешение. Разворачиваемся над морем. Летим курсом на привод. Горы, долину и полосу уже прекрасно видно, как и те ориентиры, которые мы будем использовать, чтобы вырулить на полосу со стороны залива. Вот, смотри, Сереж. Показываю рукой вперед и влево. Видишь холмик на той горушке? Это самая высокая точка. После нее начнем снижаться до 1700 футов вон на тот склон. Пролетим его. Возьмем курс на правую сторону горы, на ее основание. Разговариваем на английском. Превосходная практика. Рекомендую. К ТАЗ выпускаем шасси и закрылки на 15 градусов. Докладываю пролет привода. Диспетчер разрешает заход и посадку на 14-ю полосу. Теперь ничто не отвлекает нас от пилотирования, им занят Сергей, а я подсказываю. И получаю удовольствие от того, как у моего ученика получается. Пилотирует самолет уверенными, плавными, точными движениями. Не суетиться. Снизились до 1700 футов, летим к точке условного третьего разворота, плавно переходящего в четвертый. В его районе отчетливо виден домик с красной крышей, На него я указываю Сереге, как на хороший ориентир. К этой точке мы договорились начать снижение до 1300 футов. Если этого не сделать, чуть позже потребуется повышенная вертикальная скорость, чтобы выйти на стандартный угол снижения перед посадкой. Чтобы заход не получился нервным, надо оказаться над домиком в посадочной конфигурации с закрылками 40. Возможно, любопытный знаток авиации спросит, почему 40, а не 30? Отвечу. С закрылками 40... Скорость меньше, а значит и радиус разворота. Вертикальная скорость, необходимая для снижения на предпосадочной прямой, тоже меньше, как и потребный для выполнения разворота крен. Если вдруг промажешь, у тебя будет некоторый запас по крену. А в том каменном мешке, куда мы сейчас влетаем, очень хочется иметь запасик. Выпустили закрылки на 40, скорость начала просаживаться. А тут еще и изменение ветра подстегнуло падение. Идеально до этого момента пилотировавший Серега реагирует, но лишь увеличением тяги двигателей. Правильнее было бы перевести самолет в снижение. Нам и так надо снижаться. А скорость в снижении будет расти и без увеличения режима. Повышение же тяги создает кабрирующий момент, который препятствует переводу самолета в снижение. И в нашем случае это имело последствия. В итоге вертикальную скорость снижения Сергею пришлось все-таки держать повышенную. Самолет не стоит на месте. Пока ты исправляешь падение скорости дачи режима, пока ты соображаешь, что надо все-таки снижаться и перебарываешь возникший кабрирующий момент, он продолжает лететь, уходя от расчетного профиля все выше и выше. Профиль надо догонять. Как догонять? Увеличением вертикальной скорости сверхрасчетной. Пока высота есть, ничего страшного. Но нельзя жевать сопли и откладывать догон траектории на потом. Большие вертикальные скорости у Земли могут привести к нестабилизированному, рискованному заходу. Как пилот, имеющий за плечами героическую посадку в Тивате, я это утверждаю с уверенностью. Да, полет тот был завершён безопасно, мы остановились в пределах полосы, но ничего хорошего в посадке с пикирования не было. Кроме того, пока ты подходишь к полосе откуда-то сбоку, находясь в крене и снижаясь, довольно трудно понять, насколько выше или ниже расчетного профиля ты летишь. Мы не каждый день выполняем такие заходы, поэтому нет ничего удивительного, что глаз не наметан. Важно делать все правильно и вовремя, еще до начала разворота на предпосадочную прямую. Строить стратегию захода, как модно говорить. Например, следует заранее оценить влияние ветра. В нашем случае он выступает помехой, так как задувает со стороны моря, подгоняя лайнер к горам. Значит, правильнее будет с самого начала выдерживать крен 30, чтобы гарантированно обеспечить нужную траекторию при выходе на полосу. Лучше подержать крен побольше в начале разворота и потом его уменьшить, чем сделать наоборот и судорожно уворачиваться от гор. В одном из заходов в Улан-уде Серега никак не хотел держать крен 30 градусов, мол, близко к ограничению, да и нет необходимости. Совсем ведь не критично схема размазывается, все в допуске. На это я ответил, что да, не критично. Да, в допуске. Но тренироваться, держать пограничный крен надо в простом улан-уде, чтобы в более сложных аэропортах делать это умело. Как в Тивате, например. Со свистом описываем дугу над заливом с креном под 30 градусов, на радость глазеющим на нас жителям Тивата. Вот уже и я вижу полосу со своего левого кресла и перестаю в нем ерзать. Для снижения. Все еще требуется повышенное вертикальное, но в разумных пределах. Порывистый ветер вносит свои коррективы. Скорость немного гуляет. Я помогаю Сереге подсказками. И все-таки, учитывая, что это был первый заход на 14-ю полосу, Сергей выполнил его прекрасно. Напомню, что далеко не каждый второй пилот может похвастаться подобным заходом в своем летном багаже. А вот Серега может. Он у меня и в шамбери заход крутил. А там посложнее будет. Приземлились, зарулили, выключились, попрощались с пассажирами. Я особенно ценю и уважаю Сергея, выделяя его среди прочих вторых пилотов авиакомпании, за то, что он не стесняется высказывать мне замечания на те мои действия, которые, на его взгляд, помешали ему или вызвали неудобства. Это верх доверительного взаимодействия второго пилота и командира тем более командира из числа летных начальников. По мнению Серёги, на посадке я подсказал Флэр, то есть напомнил ему о необходимости начинать выравнивание перед приземлением раньше, чем он сам хотел это сделать, и тем самым сбил его с толку. Я выслушал претензию и признал ее, с улыбкой предложив ему сказать «флеер» на моей следующей посадке в Москве тоже чуть раньше. Улыбнулись. «Признаться, такой доклад не требуется». Я, если честно, и не думал давать его в виде команды, скорее как напоминание. Однако Сергей воспринял это иначе. Что ж, поторопился я, перебздел, внес сумятицу в работу второго пилота. Ведь, если что, не Серёге отвечать за расшифровку. Отсюда и бздёшь у командиров. Я не исключение. Но надо ли было увеличивать тягу перед самой полосой? Серёга считает, что высота была еще большой. Увеличив режим... Он предупредил падение скорости. А я посчитал, что при том движении самолета к земле, какое было у нас, надо было смело начинать выравнивание вместо увеличения режима. Поэтому и подсказал «Флэр». Из моего кресла скорость выглядела отличной. Тенденций к сколь-либо значимой потере не было. Дал тягу, значит, создал кабрирующий момент. Но ты вроде бы попридержать штурвал хотел, посчитав, что начал выравнивание высоко. Но кабрирующий момент от двигателей продолжил за тебя выравнивание. В итоге оно оказалось уже по-настоящему выше, чем хотелось бы. Случился небольшой перелет. Не опасно сегодня, на сухой полосе. Но может быть опасным завтра, на скользкой. И у моего напоминания «Флэр» и у Серёгиной дачи режима перед выравниванием причина одна и та же. Мысли о перегрузке при посадке прочно сидят в голове. В авиационных властях страны обитают кхм, несколько далекие от авиации люди, которые по старинке требуют от авиакомпаний проводить расследование по факту выявления жестких посадок, основываясь на показаниях датчиков, не предназначенных для точного измерения перегрузки при посадке. Более того, требуют они проводить расследование при таких значениях перегрузки, которые машине, что комариный укус для коровы. Самолет? Конструкция крепкая. Он способен выдержать гораздо большую нагрузку без последствий, но... Не подумайте, что я стараюсь выгородить пилотов и оправдать недостатки в пилотировании. Конечно, если маячок выскочил, то без внимания его оставлять нельзя. Анализ события должен быть обязательно проведен, чтобы понять причины. Вдруг жесткая посадка стала следствием нестабилизированного захода. Вдруг пилот не выполнил уход на второй круг, хотя должен был. Необходимо оценивать повторяемость таких событий у пилота. Может, это его обычная практика долбить самолета о землю. Чаще всего пилот, естественно, не имеет такой цели. Но в один прекрасный день просто-напросто дает пенку на посадке. Мало ли, задумался, допустил оплошность. Условия на посадке тому поспособствовали. Всякое бывает, никто не идеален и не застрахован. Второй пилот может приложить самолет. Студент на вводе в строй, а отвечать всегда командиру. Повелось это еще с советских времен, когда мастером считался тот пилот, который раскрутит колеса о планету даже с риском выкатывания за ее пределы. Победить столь опасный подход не получается до сей поры. Подобные расследования для пилотов унизительны, и хоть все вокруг вроде понимают, что ты не специально эту перегрузку привез, что Ничего страшного в ней нет, с каждым может случиться, никто не застрахован и так далее, бла-бла-бла. Но ощущение постоянно висящего над твоей головой домоклого меча, тем более в ситуации, когда счет идет на мгновение, мягко скажем, не добавляет уверенности. Хочешь не хочешь, а всегда держишь в голове этот нюанс, особенно если не ты пилотируешь самолет. Беда наступает тогда, когда из-за страха перед жесткой посадкой и последующим вызовом на ковер пилот начинает применять методики, направленные на выполнение посадки мягкой. Любой ценой. Завышает скорость на посадке, затягивает выдерживание, добавляет режим, ныряет под глиссаду, чтобы не перелететь. Ничего хорошего в этом нет. Действуя таким образом, пилот рискует выкатиться за полосу, приложить самолет, как ни странно, куда жестче, а то и грубо ударить его хвостом о землю. Самому Мне ни разу не пришлось отвечать за перегрузку при посадке, но в подобного рода унизительных расследованиях я участвовал многократно. Вдоволь насмотрелся на поведение начальников. Быть вызванным на ковер совершенно не хочется. Много написано на эту тему, много копий сломано, а проблема все равно живее всех живых. Впереди полтора часа стоянки. Нельзя не воспользоваться шансом полюбоваться замечательными видами Тивата. Пусть даже из перрона. Погода отличная, пейзажи восхитительные, настроение замечательное. Не хочется даже думать о том, что в то же самое время к далекой Москве подкрадываются грозовые фронты, обещающие превратить наше путешествие домой в игру Кто Кого. К сожалению, все хорошее рано или поздно заканчивается. Время прощаться с солнечным тивотом и отправляться обратно. После этого полета. Меня ждет перерыв в полетах более чем на месяц. Ухожу в отпуск. А перед ним запланирована рабочая поездка в Дублин по делам, связанным с моей офисной деятельностью. Боги небесные оперативно подсуетились и помогли мне на всю жизнь запомнить этот заключительный полет. До самого Киева все шло гладко. Мы красиво взлетели, бодро развернулись над бухтой, помахали крылом Тивоту, залезли сначала на 39 тысяч футов, затем на 41 тысячу. Продолжили наш Серега эксперимент по применению английского языка в кабине. Однако, когда мы подлетели к России, утренний грозовой прогноз напомнил о себе. Метеолокатор нарисовал на навигационном дисплее первые засветки. После входа в зону ответственности московских диспетчеров стало очевидно, что вечер, к нашему с Серёгой сожалению, перестает быть томным. Для начала... Нам радикально поменяли маршрут входа в московскую зону и стали снижать сильно заранее. Постепенно экран дисплея покрылся красными пятнами. Радар обнаружил множество грозовых засветок на нашем пути. Как всегда в таких случаях успокаиваю себя и экипаж стандартной шуткой. Хотя бы будет не так скучно, как обычно. Серега скептически хмыкает. Указание диспетчера об изменении маршрута И ранние снижения заметно увеличили время в полете, И хоть нам удалось сэкономить немного топлива, скорее всего мы сожжем накопленное за этот крюк. Радар показывает, что грозовой фронт протянулся самым неприятным образом, накрыв все три московских аэропорта. Правда, пока что засветки не выглядят особенно зверскими. Есть варианты для обхода и, возможно, посадки. Подлетим поближе, увидим. Совсем не скучно, ситуацию делает то, что при вылете нашим запасным аэродромом был взят Шереметьево. Хоть в расчёте топлива и учтен запас сверхпотребного ещё на 20 минут, в данной ситуации он оптимизма не добавляет. Всё дело в том, что этих плюс 20, не считая полученной в полёте экономии, как раз хватает на законный уход в Нижний Новгород с высоты принятия решения в Домодедово. Выражаясь в цифрах, как только топливо на борту уменьшится примерно до 3 тонн, мы будем обязаны принять решение. Либо продолжать упорствовать и надеяться на посадку в Домодедово, рассматривая Шереметьево как запасной в течение еще минут 20, либо бросать все и мчаться в Горький, не имея других вариантов. С 1932 по 1990 год Нижний Новгород носил название «Горький» в честь советского писателя Максима Горького. Пожалуй, надо пояснить, что по правилам Минимальное топливо, потребное для ухода на запасной, посчитано с запасом. Его хватит не только долететь до аэродрома, но и покружиться на высоте 450 метров в течение получаса. Но получасовой запас нельзя тратить на то, чтобы повременить с ходом на запасной. Так могут поступать лишь совсем безбашенные. Я себя к таковым не отношу, поэтому поставил галочку. Если топливомер покажет 3 тонны, а ситуация так и не прояснится, отступаем в нижний. Без вариантов. Спросил мнение Сергея. Оно такое же. Ходы наперед просчитаны. Мы готовы к различным сценариям. В пессимистичный верить совсем не хочется. Неделю назад нам с Ритой удалось обмануть погоду. Неужели не повезет в этот раз? Не я ли люблю повторять, что, когда летят нормальные парни, гроза расступается? Бывает, не везет и нормальным парням. В самом начале моей командирской карьеры Летом 2007 года случилась аналогичная ситуация. Грозой накрыло все московские аэропорты, и довольно быстро поняв, что ловить здесь нечего, мы с Димой Малаховским потопали в Нижний Новгород. И все бы ничего. Но после посадки в Нижнем у нас отказалась работать вспомогательная силовая установка, служащая для запуска двигателей. Пришлось нам заночевать, ожидая прибытия техника из Москвы. А потом улетать с приключениями. Эту историю вы можете прочитать в книге «Когда все только начинается». Сейчас, снижаясь в сторону грозового фронта, хмуро надвигающегося на Москву, я невольно начинаю примерять ситуацию на ту, давнюю, и нахожу чересчур много аналогий. Фронт, судя по Радару, обещает накрыть не только Домодедово, но и Внуково и даже Шереметьева. Один к одному, как в том памятном рейсе. Да уж. Знаменитые московские вечерние грозы. Сто лет бы вас не встречать. «Гнилой уголок!» — писал о полетах в Москву Василий Васильевич Ершов. Известный красноярский пилот, писатель, автор популярных книг и очерков о гражданской авиации. Старательно обруливая засветки, возможно, любопытному читателю будет интересно узнать, что этот процесс пилоты называют «ковырянием в грозах». Важно не увлечься. Если гроза накроет Домодедово и придется, поджав хвост, убегать, а топлива для ухода в Нижний уже нет, то, наверное, будет невесело прилететь в Шереметьево и увидеть там такую же гадкую погоду. И некуда деваться. Придется лезть под грозу, чтобы сесть, так как без топлива самолеты летают недалеко, а в воздухе еще никто не оставался. Но в грозу лезть — большой риск. В итоге можно действительно сесть, Не в том смысле, что приземлиться. Если живым останешься. Как же хорошо, что сегодня у меня в команде очень сильный второй пилот, которому я могу доверить выполнение многих вещей, освободив свое внимание для оценки ситуации и принятия решений. Видимо, судьба внимательно следит за моим блогом. После предыдущего полета с Маргаритой я написал. Сегодня работается непросто. В кабине пусть толковый, извините, толковая, но все же курсантка. Да и я, проводя много времени в офисе, летаю нечасто. Все это, разумеется, сказывается. Поэтому и напряжение в кабине больше, чем если бы я летел с опытным вторым пилотом. Сегодня у меня и второй пилот опытный, один из лучших. Правда, и ситуация гораздо интереснее. Как в компьютерной игре. Прошёл один уровень, переходи на следующий. Похожий, но более сложный. Присутствует еще и фактор рабочего времени. Мы слетали в неблизкий тивод. Значительная часть нормы уже потрачена. Прикидываем: доберемся до Нижнего, заправимся, выполним формальности и полетим обратно. Если все пройдет без сбоев, то продленного рабочего времени должно хватить. А если сбой? В свете надвигающегося на Москву апокалипсиса он более чем вероятен. Увы, в таком случае самолет придется оставить на стоянке и идти отдыхать причинив нашим пассажирам огромные неудобства и подарив представителям авиакомпании очередную бессонную ночь. Поэтому и не хочется думать об уходе на запасной. Но все равно я попросил Серегу принять свежую сводку погоды в Нижнем Новгороде и Шереметьево. В Нижнем она оказалась замечательной. А в Шереметьево те же условия, что и в Домодедово. Сильный порывистый ветер и ливневые осадки. Воежился. В логово аэрофлота идти совсем нет желания. В Домодедово тоже. Но делать нечего. Лететь в Домодедово, раз формальная возможность есть, придется. По крайней мере, мы попытались. По указанию диспетчера снизились аж до 200 эшелона. 200 тысяч футов, 6 километров. Топливо летит в трубу. А в сторону Москвы мы еще даже не повернули. Если так и дальше пойдет, то, по моим расчетам, необходимость принятия решения об уходе в Нижний нас настигнет в районе Оксиньена, точки конечного этапа захода на посадку в Домодедово. Становится невесело. Над Оксиньино нет простора для выбора вариантов. Слишком близко к аэропорту, слишком соблазнительно заход продолжить. Если мы решим заходить в Домодедово, то ограничим себя уходом в Шереметьево. Близкий к Домодедово аэропорт Внуково при таком расположении фронта даже не рассматривается. А в Шереметьево погода тоже может окончательно испортиться. Грозы маршируют через Москву с юго-востока на северо-запад. Как и в далеком 2007 году, мне очевиден факт, смешной и грустный одновременно. Даже имеем и больше топлива, при такой толщине фронта и красноте засветок это не дало бы ничего. Если грозы накроют, то накроют надолго. Даже лишняя тонна керосина не спасет, Только раздразнит, потратит рабочее время в напрасном ожидании окна. Грозовой фронт мы пересекли безболезненно. Уверенная в себе стихия снисходительно распахнула ворота, дав нам, шкалерам, фору и добавив ложку оптимизма в бочку наших с Серёгой ожиданий. Пересекли фронт, оценили обстановку, и попросили у диспетчера в курс на Аксиньино, чтобы срезать угол на маршруте и сэкономить немного топлива, которое сейчас как никогда лишним не будет. Получили разрешение. А дальше были цирк и смех сквозь слезы. Диспетчер обнадежил, что нам удастся зайти с прямой, появилась сладкая вера, что мы сможем зайти на посадку без лишней траты топлива. Но при этом он не разрешил нам дальнейшее снижение. Фронт встал так, что все вылетающие на юг самолеты могли пролететь по тому же коридору, по которому мы летели в сторону аэродрома. Только вот мы летели высоко, а они низко. Для них не критично, а для нас весьма. В итоге, пробившись через сузившийся как синий на коридор, мы обнаружили себя на 6000 футов выше нужного нам профиля снижения. Это много. Зайти с прямой явно не получится. Чересчур близко к аэродрому. Более того, навстречу нам, не торопясь, летят очередные два борта. И мы продолжаем переть в горизонте и уходить от нормального профиля все выше и выше. Не судьба. Зайти вот так с пикированием очевидно не получится. В такой попытке ничего хорошего не будет. Сообщаем об этом диспетчеру. Диспетчер, же, сумнявшийся, решает помочь нам правым виражом. Разворотом на 360 градусов. Стоять на месте мы не можем. В этом у водителей автобусов, конечно же, большое преимущество перед пилотами. Когда я впервые написал этот рассказ в своем блоге, то данной фразой я намекал на случившееся недавно обсуждение, в котором работу пилота гражданской авиации сравнили с водилами автобусов. Благодаря тому, что мы неплохо подрезали углы, топливо еще не достигло отметки в 3 тонны. Имеется даже небольшой запас. Мы начали крутить вправо, чтобы снова выйти на Оксиньина. Давно я так не ковырялся в грозах. Давно так мучительно не ждал разрешения на дальнейшее снижение, которого все не было и не было. Об эксперименте с английским пришлось забыть. Не до того. Слишком велика нагрузка. Впоследствии мне представилась возможность применить навыки общения на английском в очень схожей ситуации. Считаю, что я не зря тренировался с Серегой. Продравшись через облака, вжимаясь в кресло от болтанки и близких вспышек молний, мы все же нашли лазейку и снова взяли курс в сторону Оксингена. Нас немного снизили, как раз настолько, чтобы поддержать соблазн возможностью захода. Теперь мы были всего-то на 4000 футов выше профиля. Теоретически, можно выкинуть механизацию, шасси и со свистом устремиться в землю, пытаясь догнать глиссаду. И такой смелый маневр Еще десяток лет назад считался бы нормальным. Топливомер показывает 3100 килограммов, но ситуация азартно подстегивает. Давай, давай! Полоса уже по курсу. Покажи, какой ты мастер! Однако диспетчер надежду-то дал, но снижаться не разрешает. На встречу опять летит самолет. Хочется, стиснув зубы, смеяться над идиотизмом ситуации и материться одновременно. Близок локоток. Да не укусишь. Нервы звенят, но голова все еще соображает. Пассажиры уже предупреждены о том, что нам некоторое время придется полетать из-за загруженности аэропорта. И, скорее всего, учитывая тот антураж, что творится за бортом, сидят себе тихо-тихо. В очередной раз просим снижения. В очередной раз получаем отказ. И сообщение. Глобус 926. Для информации. В Домодедово. Три борта перед вами ушли на второй круг. Вот эта новость. Спасибо, очень своевременная. Три борта не смогли сесть. Значит, что? Правильно. Лезть туда — очевидный риск. Тем более при нашем остатке керосина. По всей видимости, гроза накрыла таки шквалом аэродром. Позже мне рассказали, что и градом тоже. И пытаться сесть в таких условиях может либо герой-безумец, либо тот, у кого не остается иных вариантов. Да ну вас к черту! Молниеносный взгляд на топливо. Три тонны ровно. Взгляд на метеолокатор. Шереметьево накрыт желтым цветом. Отметаю вариант Шереметьево, ненужный риск. Решено. Уходим в Нижний Новгород. Точка. Серега, доложи диспетчеру, уходим в Нижний. Объявляем о решении бежать, а тот, как назло, не сразу понимает. У него тоже ситуация не из легких. Это для нас он один. А у него таких, как мы, много, и все летят как попало, не по схеме, ковыряются в грозах. У диспетчера сегодня тоже совершенно не скучный вечер. Как это обычно бывает в подобных ситуациях, услышав наше решение об уходе и, пользуясь паузой в эфире, другой борт тоже объявляет об уходе на запасной. Начался эффект лавины. Диспетчер молчит. Приходится Сергею еще раз объявить, что было бы неплохо нам получить разрешение на набор высоты и взять курс в сторону черусти, хотя бы примерной, так как лететь прямо на привод мы не можем из-за засветок. Со второй попытки диспетчер нас услышал, разрешил. Кладу самолет в глубокий правый разворот, по мере появления на радаре красных пятен оперативно намечаю пути обхода. Из-за вылетающих на восток самолетов и из-за прибывающих оттуда Оптимисты. Приходится набирать высоту ступеньками. Колбасимся в облачности, из-за засветок выписываем крюк за крюком. Этим исключительно интересным делом я занят головой, мне совсем не до информации в салон, поэтому прошу Серегу ее сделать. Сергей сообщает пассажирам не самую радостную весть. Из-за плохой погоды в Москве летим в Нижний Новгород. Приземлимся примерно через полчаса. Как же хорошо иметь надежного второго пилота в экипаже, умеющего все, даже говорить в салон. Нагружая его построением маршрута в компьютере, а сам опять ныряю в экран радара, управляя траекторией полета самолета через задатчик курса. Не хватало теперь опростоволоситься и упустить из виду какую-нибудь особо хитрую засветку. Наконец, основательно потрепав и удовлетворившись содеянным, Стихия выплевывает наш зеленый самолетик в бескрайнее синее небо. Стоило открыться простору, как Боинг замер. Болтанка мгновенно прекратилась. Шумит, разбиваяся стекла кабины воздух, спокойно гудят двигатели. Огромные белые башни облаков клубятся справа. Очень красивое зрелище. Но нам с Сергеем недолюбование красотами. Наша цель надежно долететь до нижнего. Иных вариантов нет. Согласовываем с диспетчером полет прямо на Чернуху, чтобы срезать угол на маршруте, и получаем согласие. У меня появилось время от имени командира сказать пару слов пассажирам, но сначала я вызываю в кабину бригадира бортпроводников. Аня заходит. Я максимально непринужденно, спокойно, с сожалением в голосе сообщаю то, что уже и так понятно. Аня, в Москве грозы. Мы уходим в Нижний Новгород. Ничего страшного не случилось. Будем стараться сделать все побыстрее. Посадка примерно через 20 минут. Сейчас я сделаю информацию пассажирам. Аня кивает головой. Уходит. Беру в руку микрофон и вещаю в салон. «Дамы и господа», — говорит командир корабля. Наконец-то и у меня появилось время сказать вам пару слов, а то до этого был несколько занят пилотированием. Обнадеживаю пассажиров тем, что мы сделаем все возможное. И это действительно так. Никто не заинтересован в задержке. Рассыпаюсь в извинениях и прошу проявить терпение. Благодарю за внимание. Кладу микрофон на место. Денис, смотри, у нас «Лоу» загорелось. На топливомере правого бака загорелась желтая надпись «Лоу», означающая, что топлива уже не то чтобы совсем немного, но оно скоро закончится. Вскоре загорается аналогичная надпись и на индикаторе левого бака. В появлении этих сообщений нет ничего удивительного. Так в нашей ситуации и должно быть. Прогноз по топливу говорит, что к моменту приземления в Нижнем Новгороде у нас останется около 1200 кг, чуть больше, чем на полчаса полета. Но предупредительные желтые надписи все равно щекочут нервы. Пытаемся согласовать полет прямо на аэродром Нижнего. Но московский диспетчер не идет навстречу. Мол, пересечете запретную зону. Все, чем помог, немного подрезал наш путь, спрямив на Сосновское. Конечно, будь у нас действительно острая нехватка топлива, пришлось бы наплевать на все запретные зоны и лететь сквозь них, поимев в итоге огромные проблемы с инспекцией и прокуратурой в случае успешной посадки. Но мы, слава богу, такую ситуацию себе не создали. Ушли буквально из-под носа у коварной фемиды. С правильным запасом топлива никто не подкопается. А погода после черустей, загляденье, не облачко, атмосфера, Варное молоко в холодильнике. Самолет летит как влитой. Совсем не то, что творилось вокруг нашего БНЖ 15 минут назад. Готовимся к заходу. Напряжение отступило. Работаем спокойно. Главное — не дать спокойствию сбить себя с толку и не упустить важные моменты в подготовке самолета к посадке. Диспетчер Нижнего Новгорода оказался более уступчив и перед Сосновским отправил нас прямо к третьему развороту для захода на полосу 18. Как мы и хотели. Теперь у нас вообще все замечательно. Погода отличная, самолет снижается и приближается к цели, топливо есть, ситуация под полным контролем. Без приключений долетаем до Стригина, возвращаем уставший самолет на остывающую после жаркого дня полосу. Позволяю лайнеру докатиться до конца ВПП, где мягко притормаживаю и съезжаю пролежки налево в сторону Перрона. Сергей щелкает Тумблером, запуская ВСУ. Я внутренне съеживаюсь, ожидая продолжения аналогии с памятным рейсом. Но нет, ВСУ успешно запустилась. Заруливаем на стоянку, выключаем двигатели. Снова беру микрофон в руки и делаю объявление в салон. Часть работы закончена. Можно позволить усталости на несколько минут растечься по телу. Остаток топлива после заруливания — 1160 килограммов. Так сказать, личный рекорд. А далее нас ждет другая работа, не менее напряженная: Звонки в авиакомпанию, вызов представителя на борт, переговоры с аэропортом. Приглашаем посетить наш лайнер пограничников и таможенников. Рейс же международный. И снова порадовался тому, что со мной в экипаже Серега. Я делегировал ему заботы о заправке и прочей бюрократии, а на себя взял работу с границей, пограничная служба аэропорта и таможней. Аэропорт. Спасибо отработал настолько оперативно, насколько это было возможно. После всех согласований к нам прибыл пожарный расчет, подъехали два трапа, начали заправку с пассажирами на борту. Слева от нас тем же образом заправляют Эрбаси Куральцев, приземлившийся чуть раньше, тоже ушел на запасной. Пассажиры вели себя молодцом, за исключением пары мужиков, которые нудели хуже избалованных девиц. Один был явно нетрезвым и все пытался объяснить мне командиру корабля, что «гроз в Москве на самом деле не было». Забавно, что он тут же добавлял «Если мы сейчас полетим, то снова будут грозы. Зачем лететь, командир?» Второй возмущался, потрясая смартфоном. Дескать, он только что в интернете вычитал, что заправку с пассажирами на борту надо производить иначе. Я предложил ему написать в авиакомпанию свои соображения, почерпнутые из интернета. Некоторые интересовались возможностью сойти в Нижнем. Они летели далее в Казань, и их вполне устраивал вариант добраться на такси. Я переадресовал их вопрос стражам границы, но те ответили отрицательно. По отдельности растаможить пассажиров и багаж нельзя, только целиком весь рейс. Примерно через час мы были готовы вылетать обратно. И это, поверьте, великолепный результат. Помогло то, что мы прилетели одними из первых поэтому нас и успели обработать так оперативно. По просьбе ЦУП авиакомпании мы заправились с большим запасом, чтобы не искушать судьбу. Погода в Москве не особо улучшилась. А пока вокруг нас шла суета. Один за другим присоседились еще несколько бортов, в том числе и «Зеленый собрат», следовавший в Москву из Новосибирска. Вылетать-то мы готовы, но окончательного разрешения все еще нет. Подошел к сотрудникам границы, Ребят, если у вашей службы нет к нам вопросов, мы можем вылетать? Так аэродром ведь закрылся. Удивленно взглянул на меня пограничник. Что значит закрылся? Влетел в кабину, вызывая по радио нижний транзит. И в самом деле аэропорт закрыт. На полосе нашли вспучившуюся бетонную плиту, будут ремонтировать. Понятно. А до какого времени закрыт, не подскажете? Предварительно на два часа. Упс, приплыли. Опять аналогия с памятным полетом: Только тогда подвел самолет, а теперь довольно редкий случай бетонная плита на полосе. Повезло, так повезло. А ведь кому-то могло и повезти по-крупному, прилететь на запасной на остатках керосина и узнать, что аэродром закрыт. Приходит мысль в голову. Да, оказаться в небе в такой ситуации было бы совсем не весело. Хороший шанс получить медаль. Ну, если президент успеет опередить прокуратуру. И смех и грех. Я лишь несколько минут назад радостно объявил пассажирам о том, что мы вылетим в ближайшее время. Как же я поторопился. Теперь надо снова брать микрофон и пытаться найти слова, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию. Слова я нашел. Уважаемые пассажиры, вы, конечно, будете смеяться, но... Ситуация сложна тем, что она труднопрогнозируемая. Аэропорт дал задержку на 2 часа. Но мы-то не первый день в авиации. Летали, знаем. Плиту недостаточно уложить обратно. Ее потребуется залить раствором, дать время высохнуть. А сначала необходимо все организовать. Технику, людей. Процесс долгий. Никто в аэропорту сейчас не возьмет на себя ответственность назвать точное время окончания ремонта. На первый план выходит фактор рабочего времени. Следом маячит проблема наличия пассажиров на борту, многие из которых уже хотят есть, курить, да и попросту истомились в тесноте за часы полета и ожидания. Дети измучились, а родители еще больше. Сидеть в самолете нет резона. Прошу Сергея связаться с авиакомпанией, провентилировать вопрос с размещением в гостинице, а пограничников узнать у начальства, как скоро они закончатся всеми формальностями, если мы примем решение всех высаживать. Сам выхожу в салон, чтобы лично ответить на вопросы и предупредить разброты шатания. Наталкиваюсь на пассажира, что был не в себе. Он уже немного протрезвел, но все равно излил на меня все претензии, которые смог накопить за это время. «Что за фашизм? Мы прилетели в свою страну, а вы тут нас держите, не выпускаете!» И так далее, и тому подобное. Остальные пассажиры держались значительно достойнее. Как обычно, мнения разделились. Кто-то захотел уйти с самолета, кто-то остаться, кто-то крикнул о необходимости голосования. Пришлось повысить голос и еще раз спокойно, но твердо сказать, что решение будет принято одинаковое для всех. Иных правил в данном случае нет. Если нижний нас примет, нужно будет пройти процесс растаможки и пограничного контроля. И людям, включая экипаж, и багажу. Для этого... Надо будет всех отправить на границу, чтобы формализовать свое возвращение на родину. Багаж с самолета выгрузят, пассажиры получат его в аэровокзале. Надо принимать окончательное решение. Вариантов два. Можно сидеть в самолете следующие пару часов и надеяться, что полосу починят. Ну-ну. Либо, основываясь на здравом сомнении в том, что это случится в разумные сроки, начинать процедуру растаможки. Предполагая самый неблагоприятный вариант — Выбираю второе. Полосу не починили ни через два часа, ни через пять. Хочется поблагодарить работников границы и таможни аэропорта Стригина за исключительно хорошее отношение и стремление помочь. Для них это была не самая привычная ситуация. Растаможить чужой рейс, свалившийся как снег на голову. Но в итоге мы все оказались в аэровокзале. Сначала увезли пассажиров, а мы... Закончив формальности, дождались маршрутки и тоже покинули самолет. В представительстве авиакомпании ожидаемо жарко. В прямом и переносном смыслах. Представитель взял в каждую руку по телефону и то и дело отвечает на звонки, проявляя терпение, достойное восхищение. Кроме нашего рейса, в Нижнем приземлились еще с десяток бортов, в том числе и Эрбасик братской авиакомпании. В 2008-2019 годах Под брендом S7 Airlines работали две авиакомпании Globus, в которой трудился автор аудиокниги, и «Сибирь». В конце 2019 года «Глобус» влился в Сибирь. Пассажиры зеленых ждут решения, а рядом толпятся бедолаги, прилетевшие на самолете другой авиакомпании, периодически пытаясь протиснуться в представительство S7 Airlines. Видимо, у нас объясняли лучше, чем у конкурентов. Очевидно что остаток рабочего времени не позволит нам вернуться в Москву. По правилам, для того, чтобы начать новую полетную смену, нам нужен отдых в гостинице. Минимум 10 часов, который должен обеспечить представитель авиакомпании. Ох, как же несладко пришлось представителям в тот вечер. Экипаж разместить в гостинице не проблема. А что делать с двумя сотнями пассажиров? В гостинице аэропорта нет столько номеров. Повиснешь тут на двух телефонах одновременно. Пока ждали размещения, я общался с людьми, хоть как-то помогая наземным коллегам. все таки слово «человека в форме» имеет вес. Порадовало то, что пассажиры в своей массе вели себя спокойно, вежливо, не кричали, не кидались с оскорблениями, как это часто случается в подобных ситуациях. Я верю, что не последнюю роль сыграла наша открытость. Мы держали их в курсе происходящего, показывали, что мы с ними в одной лодке, Лично общались, не прятались в кабине за запертой дверью. Да, в подобных обстоятельствах работать надо только так и не иначе. Наконец, около полуночи мы оказались в гостинице. Приветливая женщина на рецепции оформила нас максимально быстро, после чего мы отправились на поиски кафе в надежде утолить подступивший за эти часы голод. Давненько этот не был. Пожалуй, с того самого случая в 2007 -м. Мне достался номер «Люкс». Я и не знал, что в этой гостинице такие есть. А мои коллеги вспоминали о своих комнатах с улыбкой. Назад мы тоже улетали с приключениями. Авиакомпания приняла решение, что для нас работа закончилась. Мой экипаж вывезут на утреннем рейсе братской авиакомпании, доставив сюда же коллег, которые завершат эпопею нашего лайнера, вернув его в Москву. То есть в гостинице находиться нам придется меньше 10 часов, раз мы летим пассажирами к месту отдыха. Да, с точки зрения Минтранса это законно. Я было обрадовался скорой возможности оказаться дома, но не тут-то было. Бардак закончился, условно, только для нас, а в Москве локальный апокалипсис все еще продолжался, и хоть Домодедово он затронул в меньшей степени, чем Шереметьево все же помучиться пришлось и пассажирам, и экипажам, и сотрудникам ЦУП авиакомпании. После сбойной ситуации требуется время, чтобы восстановить нормальное расписание. А для нас сбой вылился в задержку с убытием на базу, которую мы, к сожалению, не в полной мере смогли превратить в сон. Поспать удалось не более двух часов, затем нас обрадовали, что надо срочно собираться и бежать в аэропорт регистрироваться на рейс. В итоге, Очень долго сидели в аэровокзале в ожидании прибытия самолета и оказались в Москве лишь около 10 часов утра. Когда я зашел в зеленый аэрбасик после бесконечной процедуры регистрации, которую мне пришлось, как и всем остальным пассажирам, отстоять на ногах, эмоции мои били через край. Девчонки, как же я рад вас видеть! Родная авиакомпания выделила мне перелет в бизнес-классе. Правда, сон уже был поломан не получилось даже подремать до дома добирался со спичками в глазах совсем не скучно закончился очередной жизненный отрезок но я ни капли не жалею о том что скучать не пришлось сергею полет подарил полезный опыт да и мне тоже мы неплохо справились а чтобы в следующий раз работать еще лучше по пути в москву скрупулезно обсудили нюансы этого полета да уж Разбавил, так разбавил свою офисную рутину. Как раз настолько, чтобы перед отпуском сполна прочувствовать вкус романтики своей основной профессии, ставшей уже было забываться.